Глава двадцать восьмая Отведав угощений, рабыни вновь принялись упрашивать свою старшую подругу рассказать что-нибудь или погадать на камешках. Глаза девушек светились восторгом и надеждой. Было видно, что им нечасто выпадали вечера, когда можно сидеть в саду, бездельничать и слушать сказочные истории. Все они по-настоящему радовались празднику, который устроил хозяин острова, и втайне надеялись вытащить из мешочка старухи позолоченный камень удачи. «Ты просто спрятала его в карман, хитрая Шей. Не может быть, чтобы никому не повезло», фыркнула одна из невольниц. «Не прятала», рассмеялась старая Шей. «Ты вытянула его в прошлый раз. Сегодня он достанется другой». «Да-да», подхватила девушка напротив. «В прошлый раз тебе позволили переночевать на ферме у красавчика Эмиля». «Тоже мне везение». Он так нализался вина, что свалился и заснул прямо во дворе, не дойдя до синовала. А я сидела всю ночь в проклятом сене с мышами и ждала, пока расцветет. Все засмеялись. а говорившая сначала надула губы, но потом не выдержала и тоже расхохоталась. Как только заветный камешек оказался в чьих-то руках, рабы не потеряли к предсказаниям интерес и снова потребовали сказки. Я сидела в уютном девичьем кругу, но слушала вполуха. Ни одна из новых сказок не затронула моей души так, как история о жестоком хозяине островов и погубленных им девушках. Кровь застывала в моих жилах, когда я представляла, как он мучил бедных невольниц в своей спальне, а после отправлял на смерть. А еще я думала о рабыне по имени Рут и о моей маме, ее тезке. О том, что стихийным даром я обязана кому-то из магов края тысячи островов, и алтарь родовой стихии непременно укажет мне ответ, источник моей магии. Я не знаю, жив ли мой отец, но что, если он окажется похожим на злодея из сказки, а вовсе не на Марте и на Фоули, или хотя бы магистра Гедриса. Что, если во мне, помимо моей воли и воли моей бедной мамочки, течет кровь настоящего негодяя? Содрогнувшись от темных мыслей, я решила подняться на ноги и пройтись по саду. В беседках, где отдыхали господа, тепло светились живые масляные лампы. Слуги суетились с серебряными подносами и белоснежными полотенцами в руках. Музыканты без устали играли нежные, романтические мелодии. Среди танцующих пар я заметила и моих хозяев. Они вдруг остановились на краю площадки. Мартейн Фоули замер, вглядываясь в лицо любимой жены и бережно удерживая ее в объятиях. Адриана кивнула и улыбнулась. Она сказала ему о ребенке, В этом не могло быть сомнений. И больше они не танцевали. Советник поднял ее на руки и закружил, не скрывая нахлынувших чувств. Мне было одновременно и больно, и сладко. Люди, которых я успела полюбить как родных, были счастливы. И я знала, кусочек этого счастья достанется и мне, и всем, кто живет на чудесном острове Асфа, в поместье Фоули. Что же до острой сердечной боли, так она ведь не навсегда, — говорила себе я. Огненный непримиримый Мартин немного, самую малость и мой тоже. Он обучает меня заклинаниям, уделяет мне время и внимание, хотя совсем не обязан этого делать. Так разве ж мне этого мало? Разве может хоть одна рабыня похвастаться, что и учит сам советник магистрата? «Рад видеть тебя на торжестве, Тейн!» Раздался уже знакомый мне голос. Архимагистр Горм Виклунд спустился по лестнице из своей королевской беседки и оказался рядом с моими хозяевами. Он смерил Адриану презрительным взглядом и даже не удостоил ее приветствия. «Как продвигается расследование убийства на твоем острове?» невозмутимо спросил он. «Гад! Можно подумать, это не он целый месяц присылал дознавателей в наше поместье. Главе магистрата было, разумеется, известно все о расследовании». но при многочисленных гостях он делал вид, будто гибель Рида – лишь случайное происшествие. «Все идет своим чередом», – как можно холоднее, – ответил Мартейн Фоули. «Согласно протоколам». «Да-да», – покивал Горм. – «и ничуть не отвлекает тебя от работы в Совете. Последние выступления были весьма достойными. Это уже не похоже на прежние юношеские фантазии наследника Фоули». Быть может, я даже поддержу парочку твоих безумных идей относительно невольников с магическим даром. Мы все же более современные, чем неотесанные велерийцы, что бросают магов в костры. «Смею вас заверить, архимагистр», — поднял голову Мартейн, — «что мои выступления были вовсе не последними. Часть аргументов я приберег на следующее заседание. Вы примете этот закон, потому что мы в самом деле давно уже не дикари, что пляшут голыми вокруг костра». «Возможно, возможно», – почесал подбородок Горм. «А ты когда примешь мое предложение?» Советник поцеловал Адриану в висок и посмотрел в глаза главе магистрата. «Не понимаю, о чем идет речь, господин Виклунд». Я вжималась в ствол большого дерева в густой тени и старалась не упустить ни слова. «Каков негодяй этот архимагистр!» Презрев все приличия, прямо при Адриане намекал советнику о том, что тот все еще может жениться на его противной дочери. том, что дочь этого мерзавца дурна собой и имеет отвратительный характер, я даже не сомневалась. Я видела ее мельком, когда она со свитой расфуфыренных фрелин проходила мимо отдыхающих невольниц и довольно громко сказала, что по случаю торжества отец даже рабской скотине позволил не работать. Что ж, мне жаль, что советник магистрата, прогрессивный в законах рабовладения, изображает полное пренебрежение к законам мироустройства. Стихийный дар, мой дорогой Таин, Сам себя не воспроизведет, А у тебя, как я погляжу, не предвидится наследников. Я затаила дыхание. Мне казалось, что Мартин сейчас не выдержит и набросится с кулаками на главу магистрата. Но госпожа Адриана что-то шепнула ему на ухо, и он сдержался. «Прошу меня простить. Нам с супругой нужно подышать свежим воздухом», выдавил советник Фоули. «Что ж, прощаю, прощаю», снисходительно фыркнул Горм и направился к другим гостям. «Я хочу уйти отсюда, Тейн», – тихо сказала Адриана, когда я вынырнула из-за дерева и подхватила ее под руку. «Если бы не ты, я бы его убил», – воскликнул советник, прижимая к себе жену. «Не говори так. Во всяком случае, не здесь», – поспешно пробормотала моя хозяйка. Эли, с тобой все хорошо?» «Со мной-то да, а вот на вас лица нет совсем», – я погладила ее по спине. «Мы возвращаемся домой», – решил Мартейн. «Довольно с нас светских разговоров». «Нужно было оставить тебя дома, несмотря ни на что, Ари, запереть на магический ключ». «Вот поэтому я и не хотела ни о чем рассказывать тебе, Тейн», вспыхнула Адриана. «Никаких запереть. Я не больна и не беспомощна. И мне все равно, что болтают твои невоспитанные коллеги по магистрату. Но я вижу, что ты сердишься, поэтому лучше будет уйти. Долг приличия ты уже исполнил». Мы незаметно свернули на неосвещенную тропинку сада и направились к побережью. Осеннее море чуть волновалось гребешками седых волн. В черной воде плясали искорки отраженных звезд и тонкий серп луны, плывущий над заливом Амари. Здесь было уже по-настоящему прохладно, и Мартейн заботливо закутал жену в теплое одеяло, усадив на скамью парусника. Я села рядом с хозяйкой, а последним на парусник вспрыгнул Хис. Не знаю, где его носила, но вид у змея был чрезвычайно довольный, а нос был перепачкан серебристой пыльцой. Смущенно отвернувшись, он утерся, а потом помахал кому-то оставшемуся на берегу рукой. Мне показалось, что в прибрежных зарослях мелькнула стройная фигурка с белыми, как снег, волосами. «Неужели Хис нашел себе подружку?» удивленно подумала я. «Как странно! До этой минуты мне и в голову не приходило, что змей может вести себя, как обычный молодой парень. А ведь он и есть парень, хотя и наполовину оборотень, покрытый чешуей». «Ветер», — сказал Хис, принюхиваясь к морскому воздуху. «Вот и хорошо», — отозвался Мартейн. «Поймаем его и быстро долетим домой». И мы на полной скорости понеслись вперед в синеватую тьму. Владения архимагистра, отмеченные прямо на воде алыми магическими знаками, остались позади. Плыть было меньше часа, но воодушевленный советник с такой легкостью вел кораблик по волнам, что мы могли бы уложиться и в полчаса. Потоки ветра трепали его одежду, мелкие ледяные брызги летели всем нам в лица. Адриана делала вид, что хмурится, но я видела, что ей стало лучше. от того, что она, наконец, открыла мужу заветную тайну. Вдали уже можно было разглядеть заросшую густой зеленью громаду острова Асфа. Тоненькие ниточки причальных огней прорезывали ночную темень. «Тейн!» – Адриана вдруг вскочила и сбросила одеяло с плеч. В тот же миг я увидела, как из темноты один за другим появляются силуэты маленьких лодок. У каждой на носу горел заряженный магией фонарь. Три, четыре, пять. Я насчитала целых семь штук. Мартейн Фоули бросил парус и сотворил защитный купол. Хис выхватил из-под лавки лук и стрелы. Я неосознанно сдернула с запястья миролитовый браслет. А больше мы ничего сделать не успели, потому что в нас одновременно ударил залп молний, льда и огня. Заряды магии на огромной скорости врезались в защитную преграду, рассыпались взрывами красных и синих искр, разлетелись осколками льда. Купол затрещал и загудел, поглощая чужую магию. Я понятия не имел, надолго ли хватит защиты. Мартейн прижал Адриану к себе, закрывая от врагов. «Спрячься, Ари! Ложись на дно, быстро!» скомандовал он. Неизвестные уже подготавливали новые заклинания. Их лодочки покачивались на черной, как смоль, воде и озарялись всполохами магической энергии. Никто из них не делал попыток подплыть ближе или заговорить с советником Фоули. Было ясно, им поручили расправиться с Мартейном и его женой так, чтобы нельзя было найти никаких улик. Убийство в открытом море, где тела сгинут через несколько минут, а парусник унесет в неизвестном направлении. Ни следов, ни остатков магии, ни чужого оружия не обнаружат даже лучшие следопыты из Академии. Я не сомневалась, что место преступления архимагистр выбирал лично. Нейтральные воды, где в ночи можно с легкостью повстречать пиратов или вольных контрабандистов. Мало ли, кровожадных монстров рыщет в море. «Их слишком много, Тейн!» – крикнула Адриана. «Будь осторожен!» К моему удивлению, госпожа послушалась мужа и бросилась на дощатый настил кораблика, но там она выхватила из сумки кинжал и принялась чертить острием на лавке. Хис выпустил первую стрелу, за ней еще и еще. Сквозь оглушительно звенящую защиту купола мы услышали крики и громкий всплеск. Один из семи огоньков погас, но оставшиеся нападавшие слаженно продолжали швырять в нас молнии и шары огня. В руках Мартейна тоже вспыхнуло пламя. С густок магии, похожий на ослепительное солнце, сорвался с его ладони и полетел вверх, осветив желтым сиянием участок моря, на котором разворачивалось сражение. Мы разглядели закрытые полумасками лица и уже знакомые серые мантии. Огненный шар Мартейна лопнул, превратился в горящие снаряды, которые ударили по лодкам врагов. Те тоже были окружены магическими щитами, но все-таки два из них не выдержали, раскололись. Деревянные лодки и мантии врагов вспыхнули. Хис бесшумно перепрыгнул на корму и быстро расстрелял из лука мечущиеся огненные фигуры. Убийцы начали перекрикиваться, вот только слов было не разобрать. Мы выиграли себе минутку передышки, и я кинулась к советнику. «Что мне делать? Скажите, что делать?» – взмолилась я. Времени на раздумья не было. Мартейн пронзил меня взглядом, полным решимости. «Бей вместе со мной. Как умеешь. Неважно». А потом мы оба посмотрели на Адриану, которая в панике чертила один символ за другим. Из-под кинжала вырывались облачки сумрачного тумана. И больше ничего. «На воде нельзя призвать теней», — коротко объяснил мне советник, обновляя укрывавший нас купол. «И портал открыть нельзя», — вспомнила я. «Проклятый злодей Горм. Он предусмотрел даже это. Призыватели были крайне опасны только на твердой земле. В море они становились беззащитны, как обычные люди». Без демонов из Междумирья Ари сражаться не могла, да и теневое оружие было почти все рассчитано на ближний бой. Атака возобновилась, и я кинулась к Мартейну и встала с ним спиной к спине. «Пусть мощи моих заклинаний не достанет на то, чтобы сразить негодяев, но во всяком случае я буду отвлекать их». Раскинув руки, я ловила морской ветер и прицельно направляла его в нападавших. Воздушные вихри мчались к лодкам, выбивая тучу соленых брызг, и одиночные посудинки убийц раскачивались сильнее и сильнее. Молния Мартейна разбила еще один щит. Он вспыхнул синевой, зашипел. Человек, скрывавшийся за ним, закричал, призывая приятелей на помощь. Но поздно. Вторая молния ударила ему прямо в лицо, и он повалился в воду. Четвертый. Мы уже победили четверых. Страх смерти сменился азартом первого в жизни боя. Дар бурлил в моей крови. Заученные заклинания сами собой сорвались с губ, как будто я умела делать это всю свою жизнь. Мы выкрикивали одну формулу за другой, а противники били все реже и реже. Они поняли, что тратят магию впустую, пытаясь пробить волшебную защиту советника Фоули. Адриана не прекращала попыток добраться до своих верных теней. Она все же носила звание магистра гильдии призывателей, и ей было доступно куда больше, чем рядовому магу. Но земля была слишком далеко и глубоко. Неподвижной точки опоры было не найти. «Ари, хватит, не трать силы», — сказал советник, но жена не обернулась. «Не отвлекайся, Тейн», — помотала она головой. Они не уходят, они что-то задумали». Под куполом защиты казалось, что ветер совсем слабый, но все мы видели, как волнуется море за буртом. Пенистые гребни волн катились по черной воде, и было удивительно, как крохотные одноместные лодки врагов лавируют между ними. В короткой паузе боя Хис бросил нам с Мартейном пузырьки с зельями, и мы оба залпом проглотили горькую жидкость. «Не бойся, Эли, просто бей наугад». «Как я!» – весело сказал Хис, готовя новые стрелы. Мы были почти уверены в победе. Я прислонилась к спине Тейна и подумала о том, что всегда буду помнить этот миг. Как мы стояли среди тьмы, ждали удара злобных убийц и готовились дать им сокрушительный отпор. И не было ни господ, ни рабов, только четверо спутников, трое магов и оборотень. Адриана закончила плести длинную формулу и медленно поднялась на ноги. В ее руках был серебряно-фиолетовый теневой щит и острое копье. «Как она все рассчитала?» Мгновение спустя на нас обрушился шквал ледяных заклинаний. Три мага объединили свои силы и заклинали морскую воду, вырывая из моря целые глыбы льда и швыряя в наш купол. Все вокруг стремительно покрывалось ледяной коркой. Наш лазурно-голубой парус стал совсем седым от инея. Темно-каштановые волосы Адрианы искрились снегом. Холод забрался под одежду. У нас начало сводить пальцы. «Держитесь!» — крикнул Мартейн. «Он мог бы отогреть воздух силой огня». но сейчас его куда больше волновал защитный купол. Он трещал так, будто вот-вот рухнет. Как ни старались мы все прервать тройное заклинание противников, ничего не выходило. И вот в довершение всего в наш щит попал разрывной огненный шар, и от соприкосновения двух противоположных стихий купол взорвался. В лицо сразу задул ветер, злой, пронизывающий. Ударив в пару, с порыв ветра, крутанул кораблик вокруг своей оси. Мы услышали, как один из врагов злобно расхохотался, а следом сверкнула вспышка, и молния ударила в мачту. Парус коротко полыхнул и обвис сгоревшей тряпкой. В первый миг нас спасла Адриана. Она поймала на щит несколько шипящих зарядов и бросила теневое копье в ответ. Сумрачное оружие было невесомым и принадлежало иному миру, но оно безошибочно отыскало во тьме живое существо и обратило его в груду темного пепла. Это была наша последняя удача, потому что в следующий момент двое уцелевших магов сотворили из льда острейшие стрелы. Одна из них ударила Тейна в плечо, другая пробила ногу Хиса. Змей зашипел и кинулся к хозяевам на перевес новым заклинанием. Я вспомнила его желание спасти еще четыре жизни. Нас было четверо. Тейн, Ари, их крохотная нерожденная дочь и я. И заклинаний, ударивших в отважного змея, тоже вышло четыре. По одному на каждую живую душу. А потом он упал к ногам Адрианы, израненный льдом и обожженный огнем. Мы без устали пытались воздвигнуть новую защиту и сбить врагов стихийными зарядами, но удача словно отвернулась от нас. Двое выживших врагов оказались сильнее, чем мы думали. «Хис! Милый Хис!» Хозяйка опустилась на колени, обнимая змея. «Госпожа! Ты знаешь, что делать!» Хрипло прошипел он, слабеющей рукой вкладывая в ладони Дрианы кинжал. «Нет!» — вскричала она. «Быстрее же!» Хис рванул рубаху, обнажая грудь. Мартейн отбил летящие стрелы взмахом правой руки. Его левое плечо было залито кровью. Я послала в ответ высокую волну, но силы были на исходе. Моя магия истощилась. Сколько ни пыталась я зачерпнуть энергии, на заклинание, уже не хватало. Жгучие искры ошпарили щеку и прожгли платье. «Тейн, я не могу! Не могу!» – крикнула Адриана. Змей дышал тяжело. Он приставил кинжал к сердцу и поцеловал бледную руку хозяйки. Она должна была убить его. Но зачем? Что происходит? «Я все равно скоро умру, госпожа. Скорее!» Кровь от его ран пропитала одежду. Я зажмурилась, уже понимая, что ничто не имеет смысла. Мы проиграли. Мартейн Фоули бросился к жене и обнял ее за плечи. Я не видела, кто нанес последний удар Хиссу. Когда я открыла глаза, змей лежал на дне парусника, а на его груди растекалось темно-алое пятно. «Ари, соберись, думай о нашей дочери», – отчаянно сказал Мартейн. Позже я узнала этот секрет призывателей. На воде можно было призвать тень одним единственным способом – принести в жертву живого человека. Хис знал об этом. Ни боль, ни страх не помешали ему спасти нас. И тень, что вырвалась из сумрака, была похожей на змея с огромным хвостом. Она бросилась на врагов и растерзала их в считанные секунды. И стало тихо. «Хис, мой верный змей!» Мартейн упал на колени возле своего раба, и то же самое сделали мы с Адрианой. Ярко-зеленые травяные глаза сияли в отсветах тонкого месяца. Наш Хис уже почти не дышал, но еще видел нас. Его губы дрогнули. «Скажите, змейки, с острова Найра, что я... что я не приду». «Я скажу», — пообещал Мартейн, сжав руку оборотня. «Я не могла дышать». Вокруг было полно свежего морского воздуха, но грудь будто сдавила остальными обручами. Не представляю, что творилось на сердце у Адрианы. Мы победили, но... Хозяйка встала и, пошатываясь, побрела к носу парусника. Призванная тень висела за ее плечом, почти неразличимая в ночи. Лишь иногда тело демона озаряли фиолетовые вспышки сумрачной магии. Мы выжили в этой битве, но я смотрела на хрупкую фигурку хозяйки и чувствовала, что-то не так. И тень что-то чувствовала. Беспокойно ухая, она вдруг закружилась вокруг призывательницы. Короткая вспышка магии разорвала тишину и ударила в Адриану. И она, не издав ни единого звука, упала за борт.